Глава двадцать шестая В середине лета княжна Марья получила неожиданное письмо от князя Андрея из Швейцарии, в котором он сообщал ей странную и неожиданную новость. Князь Андрей объявлял о своей помолвке с Ростовой. Все письмо его дышало любовной восторженностью к своей невесте – и нежной дружбой и доверием к сестре. Он писал, что никогда он не любил так, как любит теперь, и что теперь только понял и узнал жизнь. Он просил сестру простить его за то, что в свой приезд в Лысые горы он ничего не сказал ей об этом решении, хотя и говорил об этом с отцом. Он не сказал ей этого, потому что княжна Марья стала бы просить отца дать свое согласие, и, не достигнув бы цели, раздражила бы отца и на себе бы понесла всю тяжесть его неудовольствия. Впрочем, писал он, тогда еще дело было не так окончательно решено, как теперь. Тогда отец назначил мне срок год, и вот уже шесть месяцев половина прошло из назначенного срока, и я остаюсь более чем когда-нибудь тверд в своем решении. Ежели бы доктора не задерживали меня здесь на водах, я бы сам был в России, но теперь возвращение мое я должен отложить еще на три месяца. Ты знаешь меня и мои отношения с отцом. Мне ничего от него не нужно, я был и буду всегда независим, но сделать противной его воле, заслужить его гнев, когда, может быть, так недолго осталось ему быть с нами, разрушило бы наполовину мое счастье. Я пишу теперь ему письмо о том же и прошу тебя, выбрав добрую минуту, передать ему письмо и известить меня о том, как он смотрит на все это, есть ли надежда на то, чтоб он согласился сократить срок на три месяца. После многих колебаний, сомнений и молитв, княжна Марья передала письмо отцу. На другой день старый князь сказал ей спокойно, — Напиши брату, чтобы подождал, пока умру. — Недолго, скоро развяжу. Княжна хотела возразить что-то, но отец не допустил ее и стал все более и более возвышать голос. — Женись, женись, голубчик, родство хорошее. «Умные люди, а? Богатые, а?» «Да. Хороша у Николушки мачеха будет. Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра. Мачеха Николушки будет она, а я на Бурьенке женюсь. Ха, ха ха И ему, чтобы без мачехи не быть. Только одно в моем доме больше баб не нужно. Пускай женится, сам по себе живет. — Может, и ты к нему переедешь? — обратился он к княжне Марьи. С Богом! Поморозцу! Поморозцу! Помороссу. После этой вспышки князь не говорил больше ни разу об этом деле, но сдержанная досада за малодушие сына выразилась в отношениях отца с дочерью. К прежним предлогам насмешек прибавился еще новый разговор о мачехе, и любезности к мадемуазель Бурьен. «Отчего же мне на ней не жениться?» — говорил он дочери. «Славная княгиня будет!» И в последнее время, недоуменью и удивлению своему, княжна Марья стала замечать, что отец ее действительно начинал больше и больше приближать к себе француженку. Княжна Марья написала князю Андрею о том, как отец принял его письмо, но утешала брата, подавая надежду примирить отца с этой мыслью. Николушка и его воспитание, Андре и религия были утешениями и радостями княжны Марьи. Но, кроме того, так как каждому человеку нужны свои личные надежды, у княжны Марьи была. самой глубокой тайне ее души, скрытая мечта и надежда, доставлявшая ей главное утешение в ее жизни. Утешительную мечту и надежду эту дали ей божьи люди, юродивые и странники, посещавшие ее тайна от князя. Чем больше жила княжна Мария, чем больше испытывала она жизнь и наблюдала ее, Тем более удивляла ее близорукость людей, ищущих здесь на земле наслаждение и счастья, трудящихся, страдающих, борющихся и делающих зло друг другу для достижения этого невозможного, призрачного и порочного счастья. Князь Андрей любил жену, она. Умерла. Ему мало этого, он хочет связать свое счастье с другой женщиной. Отец не хочет этого, потому что желает для Андрея более знатного и богатого супружества. И все они борются, и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу для достижения благ, которым срок есть мгновенье. Мало того, что мы сами знаем это, Христос, Сын Бога, сошел на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытания, а мы все держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого, думала княжна Марья. Никто, кроме этих презренных божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтобы его не ввести в грех, оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы, не прилипляясь ни к чему, ходить в пасконном рубище под чужим именем, с места на место, не делая вреда людям и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые покровительствуют. Выше этой истины и жизни нет истины и жизни. Была одна странница Федосиюшка, Пятидесятилетняя маленькая, тихонькая, рябая женщина, ходившая уже более тридцати лет босиком и в веригах. Ее особенно любила княжна Марья. Однажды, когда в темной комнате при свете одной лампадки Федосишка рассказывала о своей жизни, княжне Марье вдруг с такой силой пришла мысль о том, что Федосюшка одна нашла верный путь жизни — что она решилась сама пойти странствовать. Когда Федосюшка ушла спать, княжна Марья долго думала над этим и, наконец, решила, что, как ни странно это было, ей надо было идти странствовать. Она поверила свое намерение только одному, духовнику-монаху, отцу Акинфию, и духовник одобрил ее намерение. Под предлогом подарка странницам, княжна Марья припасла себе полное одеяние странницы — рубашку, лапти, кафтаны, черный платок. Часто, подходя к заветному комоду, княжна Марья останавливалась в нерешительности о том, не наступило ли уже время для приведения в исполнение ее намерения. Часто, слушая рассказы странниц, она возбуждалась... их простыми для них механическими, а для нее полными глубокого смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить все и бежать из дому. В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам и, в конце концов, туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечной радости, блаженство. Приду к одному месту, помолюсь, не успею привыкнуть полюбить, пойду дальше и буду идти до тех пор, пока ноги подкосятся и лягу, и умру где-нибудь, и приду, наконец, в ту вечную тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания, — думала княжна Мария. Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница, любила отца и племянника больше, чем Бога.